2.18. Почему я не смирюсь? Со мной в жизни происходило всякое, но, наверное, самое значительное событие в физическом, так сказать, плане, от которого пострадало мое тело, произошло в апреле 1999, -го, 23 года назад, когда я получил ожоги. Следы от них и сейчас можно увидеть у меня на левой руке, на голове, на спине и на ногах. Я ехал на машине и попал в аварию, машина загорелась, и я находился внутри. Обгорела треть тела, кожа превратилась в открытую рану. Меня доставили в больницу, где я провел безвылазно 77 дней, перенеся 7 операций, и это был период самой невыносимой боли в моей жизни особенно первые 30 дней, когда приходилось каждый день снимать бинты, чтобы помыться, а потом снова накладывать их и эти слипшиеся бинты, пропитавшиеся за ночь кровью и гноем, было очень больно отдирать. Никогда больше в жизни я не испытывал такой боли, без содрогания я не могу даже вспоминать о ней. То время было пересыщено постоянной болью, от которой хотелось рвать на себе волосы, и даже когда она отступала после дозы обезболивающего, я прекрасно понимал, что завтра она снова вернется. И вот тогда я изо дня в день, не отдавая себе отчета, вертел в голове, машинально повторяя про себя, строку одного русского поэта начала прошлого века, поэта, который входил в объединение с безвкусным названием «Мезонин поэзии», а потом перешел в группу, названную намного красивее «Центрифуга». И этот поэт — Борис Пастернак, а строка — «Жизнь прожить, не поле перейти». У автора неточность. В 1913 году Борис Пастернак входил в группу поэтов, объединившихся вокруг издательства «Лирика», часть которых в январе 1914 года создала футуристическое объединение «Центрифуга». Участником мезонина поэзии «Пастернак не был». «Жизнь прожить, не поле перейти», — повторял я про себя. «Жизнь прожить, не поле перейти». «Жизнь прожить, не поле перейти». И эти слова Пастернака я понял, наверное, именно там и тогда, в ожоговом отделении главной больницы Пармы в 1999 году, и если бы у меня никогда не было таких ожогов, Если бы мне не довелось вытерпеть такую боль, я, скорее всего, никогда не проникся бы глубиной этих слов, не сросся бы с ними настолько, что не смог больше делать вид, будто не знал их, не слышал, не повторял. Это поэтическая строка и есть я. «Отречься от России» означает для меня «отречься от самого себя».